Глава седьмая. Спир. Открывая глаза, я не знал, где нахожусь и когда. Я не мог понять, лежу ли в капсуле воскрешения на земле или прихожу в сознание после одного из моих плохих периодов в паучьем рабстве или просыпаюсь на госпитальной станции государства после панархии, вырвавшись из кошмарного сна. Я лежал. Боясь пошевелиться, когда память вдруг вернулась в полном объеме, подождав немного, я попробовал сесть, и неожиданно у меня это довольно легко получилось. Я был обнажен, автодока рядом не наблюдалось, а простыня подо мной оказалась в крови. Рядом были аккуратно разложены какие-то костяные щепки. Первым делом я осмотрел руки и увидел тонкие нитевидные шрамы, характерные для работы автодока старого образца. Он пользовался скоростной, клеточной сваркой, что еще раз подтверждало мое предположение о том, что этот автодок создавался для нужд фронта. Несколько раз, сжав и разжав кулаки, я убедился, что пальцы двигаются нормально, хотя в руках ощущалась какая-то внутренняя слабость. То ли от того, что лечение еще не закончено, то ли само тело помнило о боли, трудно сказать. Осмотрев плечи, я обнаружил рубцы и там, грубые и болезненные. Ладно, я очнулся, и я жив, а значит, Флейт не пытался убить меня, а работу он может закончить с помощью того же автодока. Флейт, позвал я. «Мне нужна одежда и скафандр!» Мой старый скафандр лежал на полу, скомканный, изрезанный, вместе с окровавленными клочьями одежды. «В каюте, которую ты сейчас занимаешь, должна найтись подходящая одежда», — ответил Флейт. «Я начал диагностику запасных скафандров тем, что уже проверены, требуется, похоже, только подзарядка, да дозаправка воздушных баллонов». «Хорошо!» Я перебросил ноги через край кровати, встал, отодрал от кожи прилипшую простыню и направился в санитарный блок проверить, функционирует ли там хоть что-нибудь. Работало все, и я залез под душ, чтобы смыть себе кровь. Беспокоиться о возможном заражении корабельными ботами через воду мне уже поздновато. Открыв стеной шкаф, Я осмотрел висевшую там мужскую одежду. Кое-что оказалось совсем ветхим. Одна рубаха просто расползлась надвое, едва я потянул ее наружу. Но нашлись здесь наряды и попрочнее. В итоге я облачился в свободные штаны с большими карманами из ткани хамелеон, на камуфляже для темной каменистой местности и футболку, на которой едва тепло моего тела запустила встроенную в материал электронику, начал крутиться какой-то древний фильм. Из каюты я двинулся по коридору в сторону ведущего к шлюзу туннеля. Возле шлюза за прозрачной дверью висели распяленные скафандры, помигивая огоньками внутренних компьютерных устройств. «Сообщи, когда с ними закончишь», — велел я. «Пару минут», — откликнулся Флейт. Только сейчас я додумался проверить время посредством форса и обнаружил, что предсказанное флейтом 40 часов диагностических проверок уже истекли. Сперва потеря времени огорчила меня, но потом я хмыкнул, сообразив, что был успешно избавлен от необходимости шататься без дела. И несмотря на дерьмовые обстоятельства, приведшие меня к утрате сознания, теперь я мог действовать. Так каково состояние корабля? Я закрыл дверь и направился к корабельному кортексу. Все доступные человеку помещения, очищенные от микро и наноботов, полная глубокая очистка всего корабля потребует много месяцев и частичного демонтажа. У пространственные и термоядерные двигатели в рабочем состоянии реактор стабилен, боевые системы в рабочем состоянии, но истощены, необходимы материалы для внутрикорабельного производства, поскольку некоторые комплектующие нуждаются в замене, да и запасы надо пополнить. Но мы можем лететь, да, что нуждается в замене? Снаряды и боеголовки для рельсотрона, ПЗУ не осталось, отсутствуют комплектующие для твердотельного лазера и жаростойкие детали для реактора и движка. Кое-что из этого я могу соорудить сам, но лучше пополнить запасы на военном складе. Значит, нам нужно оружие. Без боеприпасов, что вообще я собираюсь сделать, когда найду Пенни -рояло. Ругать его почем зря. Кстати, флейт упомянул военный склад, то есть он все еще мыслит военными категориями поставок и приказов. Только едва ли я смогу запросто закатиться на какую-нибудь базу ЦКБЗ чтобы выбрать там ПЗУ, точно закуску в буфете. Что ты можешь сделать сам? В коридоре я задержался, отметив, что трупы убраны, стены и потолок стали девственно чистыми. Простые снаряды для рельса трона можно выплавить из лома или астероидного железа при помощи лазеров и прессовки силовыми полями. То же касается и жаропрочных элементов. Только энергии потребуется больше. Детали твердотельных лазеров могут создать нанороботы, но это длительный процесс. ПЗУ с доступными данному кораблю ресурсами не сделать никак. Конечно, подобные корабли создавались возможностью самостоятельно дооснащать себя в большинстве случаев. А что до противоземных устройств, так понятно, что достать порцию антиматерии «Дело нелегкое. Нужно, кстати, проверить, не припрятано ли у Изабель что-нибудь интересненькое из оружия. Имеются же и другие варианты. А как насчет водородных и плутониевых бомб? Их сделать возможно, если достать подходящие руды. По туннелю я дошел до корабельного кортекса, но у входа задержался. Что-то мне не слишком туда хотелось». Но потом, засунув внутрь голову и осмотревшись, я убедился, что какая-либо опасность, по крайней мере со стороны голема, полностью устранена. Ремонтный робот средних размеров отрезал ему руки, отцепил торс от щупальца и сейчас отсоединял щупальце от стеной розетки. Уделив секунду внимания роботу, я вновь переключился на голема. Он все еще был насажен на шиппенни-рояло. А мой следующий шаг — добраться до хозяина иглы. Задерживался. Нужно поспешить, но сначала разобраться с Изабель. Изабель. Разум по-прежнему подчинялся ей, но ничто за его пределами не работало. В начале женщина бесконечно пыталась восстановить контроль над телом или дотянуться до корабельных систем, но ничего не добилась. Однако борьба с невидимыми путами, похоже, ускорила другие процессы в ее теле, хотя она не могла пошевелить ни руками, ни ногами, и забыла обнаружила, что способна двигать манипуляторами, растущими из ее лица. Еще она сумела отогнуть капюшон и активировать очередной. Недавно открывшийся глаз. Связь с хищной частью сознания окрепла, что лишь усилило всепоглощающую панику. В конце концов, женщина умышленно перевела разум в полубессознательное состояние и очнулась лишь, когда дверь ее каюты открылась. «Изабель», — сказал Спир, присев рядом на курточки и вглядываясь в ее лицо. Она попыталась ответить но на этот раз он не позволил ей говорить. «Похоже, твоя трансформация ускоряется, вероятно от того, что не приходится больше преодолевать сопротивление тела». Мужчина поднялся. «Значит, дела с тобой обстоят так. Я дал обратный ход прионным каскадам в тебе, а также в Тренти и Габриэле. Все вы снова сможете двигаться где-то через день, но я к тому времени буду уже далеко». Я позаимствовал кое-что полезное с этого корабля, включая и твою дивную коллекцию ПЗУ, и дезактивировал ваш У-пространственный двигатель. Починить его, уверяю, тебе не под силу. Чтобы добраться до ближайшего места, где вам помогут осуществить ремонт, потребуется около четырех лет. А там уж либо Пенни-Роял будет мертв, либо я. И если выжившим окажусь я, то вернусь в государство, там ты меня не достанешь. Помолчав, он снова присел на корточки и заглянул в глаза женщине. «Когда-то я был в паучьем рабстве, Изабель, и то, что я делал с тобой и твоими людьми, давалось мне нелегко. Однако с учетом того, что творишь ты, тебе еще повезло, что я не выкинул тебя в открытый космос». Он запнулся, то ли подыскивая слова, то ли отвлекшись, но потом, вспомнив что-то, продолжил. «Ах, да. Нужно обсудить еще одно. Ты не сможешь броситься в погоню за мной и через четыре года, потому что у тебя не будет ни рук, ни ног. Ты будешь ползать на брюхе и откусывать куски пищи этими штуковинами, растущими из твоего лица. Не знаю даже, буду ли я к тому времени интересен тому, что останется от тебя, если ты вообще вспомнишь обо мне. Прощай, Изабель. Он встал и ушел. А Изабель осталась лежать, беззвучно крича, а потом еще и истекая кровью. Один из лицевых манипуляторов, пустивший острый, как скальпель, росток, рассек ей нос. Но, наконец, ей удалось обуздать эмоции и отключиться, на пару дней впасть в бессознательное состояние. Провал. Изабель открыла свои многочисленные глаза. Эффект был подобен сенсорному расширению капюшона, но с визуальной подачей из разных частей электромагнитного спектра. Входные сигналы принимались разными ментальными отделами, и из них можно было выбирать, исходя из потребностей. Потребности сейчас были человеческими, и женщине открылось все включенное в человеческий визуальный спектр. Однако она сразу поняла, что обычных глаз у нее больше нет. Изабель перекатилась на спину, но даже эти простые действия отличались от прежних. Солезая с кровати, она обнаружила, что спина стала пластичной, как у змеи, и замерла на середине движения. Верхняя часть тела приняла вертикальное положение. Позвоночник изогнулся посередине почти под прямым углом будто переламывая удлинившийся по меньшей мере еще дюймов на шесть торс. Изабель села, вес тела перенесся на бедра и ягодицы, и женщина почувствовала там, внизу, большущий неудобный ком. Значит, вытянулся и хвост, не отстав от туловища. Она перекинула ноги через край кровати, попыталась встать, но конечности слушаться не желали. Изабель начала падать. Прионы полностью не исчезли, ничто сейчас в ее теле не работало нормально. Секундная паника охватила женщину, когда она осознала, что не в состоянии выставить руки, чтобы смягчить падение или повернуть голову, чтобы не расквасить лицо. И все же в нескольких дюймах от пола она остановилась. Только помогли ей не руки, Мороз пробежал по обновленной гибкой спине Изабель. Она попробовала обернуться, осмотреть себя, но шея по-прежнему не шевелилась. В движение пришло нечто другое. Позвоночник изогнулся ниже шеи, под углом, немыслимым для человеческого тела. Раздался жуткий хруст, точно сместилась лопатка, и теперь Изабель увидела себя. Пять. Жестких насекомых ножек, разорвав одежду, уверенно стояли на полу. Толстенькие лапки оканчивались ступнями, представляющими собой обращенные назад крючки. Изабель чувствовала их, могла двигать ими. Твердость пола раздражала. Хотелось погрузить крючки в мягкий чернозем, оттолкнуться и зашагать. Женщина закричала, резко сложила ножки, пытаясь спрятать их, и упала, ударившись порезанным носом о пол. «Изабель! Изабель!» — кто-то колотил в дверь. «Нужно собраться, нельзя, чтобы ее увидели такой. И без того трудно будет управлять парнями, когда они узнают, сколько им потребуется времени, чтобы добраться до цивилизации». «Я в норме!» — просипела она удивившись неловкости собственных губ и размышляя о том, скоро ли ей суждено потерять дар человеческой речи. «Проверьте, здесь ли истребитель, и доложите по Интеркому!» Она сделала паузу, гадая, чем же еще занять Трента и Габриэля, пока она будет приводить себя в порядок. Но в голову ничего не пришло. «Я присоединюсь к вам в рубке, через час!»